Глава 36 «Держитесь!» — крикнул Кайран, схватив дракона за рога и всеми силами направляя его к реке. Кирио не реагировал, сколько бы мы его ни звали. Если вначале казалось, что он ещё проснётся, то позже, когда Кайран немыслимым образом всё-таки направил дракона к реке, чешуя с него начала слетать, словно сорванные ветром лепестки цветка, а сам Кирио снова обратился человеком. Кайран приказал море держаться за него крепче, обхватил меня одной рукой и стал разворачиваться. Моя задача была держать Кирио, что я и сделала, обхватив его поперёк груди. Изо всех возможных сил пыталась его дозваться, но Кирио едва дышал. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — молила его я, а потом глянула вниз и осознала. «В лепёшку расшибёмся же!» «Кирио!» — впилась в него ногтями. Что-то внутри меня подпрыгнула, а потом получился то ли толчок, то ли порыв ветра, но нас так резко снесло к реке, будто кто-то двинул в нас огромным невидимым кулаком. «Молодец, Кисана», — похвалил Кайран. «А?» — удивилась я, — а вода уже приближалась, река оказалась широкой, что не упрощало нашей задачи, но я по-прежнему надеялась на Кирио. Наконец-то, сжала его чешуйки в волосах и дернула, снова прокричав его имя. Он ахнул, то ли от боли, то ли просто очнулся, но внезапно схватил меня за руки, рыкнул и за несколько метров до столкновения с водой снова обратился драконом. «Да! Ура, Кирио!» — кричали мы наперебой, обнимая дракона. К сожалению, на многое он все равно не был способен. С трудом затормозил перед самой водой, метнулся лентой, извиваясь, но задел воду лапой и кубарем полетел в реку. Мы нырнули в быстрые воды реки. Набрать воздуха не было времени, так что лёгкие обожгло острой нехваткой дыхания. Кирио всё ещё был драконом, но снова потерял сознание и начинал тонуть. На секунду я представила себе, что выплыву и наберу побольше воздуха, чтобы нырнуть за ним. Но это казалось... Непосильным трудом. На такое я была не способна. Нырнула ниже, кое-как схватила дракона, пытаясь его обнять. Но он тонул, а я взрывалась от нехватки воздуха. Воздух, воздух, воздух! И снова я ничего не поняла. Вода вокруг забурлила, пузырьками окружая со всех сторон. Из-за невозможности пошевелиться я только всматривалась в мутную магию, как внезапно вихрь, вихрь! Закрутился и будто освободил пространство вокруг нас. Мы замерли в воздушном пузыре, и я спешно набрала в грудь воздуха, яростно пытаясь надышаться. «Кирио!» — крикнула я, прижимаясь к дракону. Чешуйки его снова медленно начали опадать, словно лепестки. На мой глухой крик он отозвался, встряхнув головой, зарычал, чихнул пару раз, а потом надышался. «Кисана!» — хрипнул он виновато А потом вода вновь обрушилась на нас. Набравшись сил, Кирио прижался ко мне и выпущенной стрелой устремился к свету. Мгновение, и он вылетел из воды, словно дельфин. Я отплёвывалась от воды и с трудом осматривалась. «Там!» — указала на Кайрана. Он держался на плаву неподалёку. Рядом с ним была мора — Та, перепуганная до смерти, часто-часто набирала в грудь воздуха, будто через секунду-другую пойдёт ко дну. Кирио смертельно устал, но цапнул себя за лапу, пустив кровь, чтобы не уснуть. Рванулся к Кайрану. Тот передал мне Мору. Она забралась на дракона, словно испуганная кошка. Сам Кайран подтянулся следом, и Кирио из последних сил рванул к берегу. Кое-как, улёгшись на земле, он убедился, что мы в порядке и мгновенно отключился. Свалившись с дракона, мы ещё долго лежали на берегу, не в силах пошевелиться, просто дышали. Сил не было совершенно. Солнце передвигалось по небу с неимоверной скоростью. Мы замёрзли, но всё равно не могли сдвинуться с места. Спустя время первым сел Кайран, осмотрел Кирио, который снова обратился человеком, потом нас. Мора уснула. Я бы тоже рада, но сердце билось о ребра, меня по-прежнему трясло. Отдышавшись, Кайран поднялся, отжал влажную одежду и отправился искать сухой хворост. Нам несказанно повезло, что в последние дни не было дождей. Когда огонь разошёлся, я тоже поднялась, и уже вместе мы подтащили к огню Мору и Кирио. Они спали беспробудным сном. Продрогла до костей, как и Кайран, Солнце клонилось к закату, так что мы сели поближе к костру в обнимку и грелись изо всех сил. Так и уснули. Кайран изредка просыпался, поддерживал пламя, заранее набрав целую гору веток. Лесок поблизости был как никогда кстати. Под утро Кайран разбудил меня, сообщив, «Пойду наловлю рыбы». Кивнула и, немного посидев, отправилась с ним. Река была быстрой. Думаю, течением нас отнесло достаточно далеко после падения. Повезло, что мой дар проснулся. Сомнения одолевали меня, поэтому пока Кайран вброд забрался в воду и собирался ловить рыбу, я уселась на берегу и гипнотизировала воду. Если у меня получилось в воздухе повернуть нас, а в воде я и вовсе целый пузырь создала, должна же я была что-то сейчас сделать. Вода бежала, мелкие волны вздымались — И было сложно сказать, это я или они сами по себе. Тогда я села в траву, и давай пытаться её сдвинуть. Но ветер делал то же самое, и я была не уверена, что происходит это по моему велению. Это точно была ты. Выбрался из воды кайран с палкой и нанизанной на ней рыбой. Восемь толстых карпов выглядели аппетитно даже сырыми. После наших приключений я была готова даже траву жевать. но с кайраном, В этот момент я была ему как никогда благодарна. Что Мора, что Кирио проснулись, когда учуяли запах жареной рыбы, потянулись к еде, быстро перекусили и снова уснули. Мы их не беспокоили, только укрыли накидками, которые кое-как просохли рядом с костром и днём на солнце. «Нам повезло», — заключила я. «Но Кирио устает, и это естественно. Он не привык летать драконом, к тому же носить на себе нас троих. Кайран кивнул. «Немного осталось», — заметил он. «Мы уже в долине драконов». Невольно добрался взглядом до неба, но оно по-прежнему было пустым. «Может ли быть такое, что твой наставник — дракон?» — предположила я. «И если это так, может ли он одновременно быть и отцом Моры?» «Если хоть один дракон остался, что доказывает Мора своим существованием, может, остался и ещё кто-нибудь». Поддержал идею Кайран. Но те два древних дракона, если они проснутся, ничего хорошего не выйдет. Они уже вряд ли расскажут нам, что случилось сто лет назад. Кивнула. Всё, что мы разузнали, очевидно, сводило все концы с концами, но по-прежнему не объясняло полной картины. Мы что-то упускали, и это было связано с недостатком знаний. Что произошло сто лет назад? «Думаю, нам нужно поговорить с королём-драконом», — заключила я. «Что бы он ни знал, а он должен знать, это окажется полезным». «Что он рассказывал про исчезновение?» Он сказал, «Однажды драконы летали в небе, а на следующий день перестали». Что случилось, он не знал, но явно это произошло не в Ладане. «Может, кто-то во дворце знает?» «Меня вот что удивляет», — стал развивать тему Кайран. Трон занял правитель Тиран, но об этом никто не рассказывает. Историю пишут победители, пожалуй, плечами. Кайран с интересом взглянул на меня. Может, из дворца я и не выходила, но меня учили те же учителя, что и наследников. Может быть, по мне и не скажешь, но я тоже не из грязи вылез. Почему-то это его задело. А я разве так когда-нибудь говорила? Удивилась в ответ. «Мне кажется, ты воспринимаешь меня только как охотника и рыбака». Начал он помешивать угли, поддерживая огонь. «Не только, но я всё равно считаю, что ты в этом не просто хорош. Без тебя бы мы все давно умерли с голоду». Кайран ухмыльнулся, вроде бы оставшись довольным. «Значит, он всё яростнее ворошил угли. Ты не считаешь меня тупой рабочей силой?» «И почему только ты так решил?» — надулась я. «На мой взгляд...» Это лучшее качество в мужчине. Кайран хохотнул, быстро глянул на Мору и Кирио, но они не проснулись. «Значит, вот почему тебе нравится кино?» — хмыкнул он. «Хоть я почувствовала, как Кайран напрягся». «Что?» «Да это видно. Костер начал швыряться искрами в разные стороны. Настолько яростно Кайран принялся его вырошить. Ты на него так смотришь, называешь он Нэ, да и он». «Жизнь за тебя готов отдать!» «Кина!» Мой голос стал мрачным, и Кайран быстро это заметил, впившись в моё лицо пристальным взглядом. Мы всегда были во дворце, чуточку ближе, чем остальные. Что я, что он. Невольники, вынужденные играть навязанные нам роли. Поначалу, когда его только обязали приглядывать за наследниками, он всячески выражал протест не стеснялся перечить принцам-драконам, ругать их. Но позднее, с годами, он будто бы смирился. «Знаешь, это было для меня самым ужасным», призналась я с нервной улыбкой. «Я всегда равнялась на него. Что бы с нами ни происходило, Кина был рядом, чтобы нас спасти. Он ведь и меня спас, когда я была маленькой и чуть не утонула. И то, как он постепенно смирялся, он словно... Затухающие угли — его воля. Вот что меня всегда удерживало от того, чтобы самой сдаться. Я смотрела на него и думала, он ведь всё ещё не сломлен, всё ещё продолжает бороться за свою несуществующую свободу. Он непоколебим. Чего же я раскисаю? Его служба будет длиться до тех пор, пока, по правде говоря, она не закончится. Почему? — удивился Кайран. Так решил король-дракон. Задумчиво глядела в костёр я. Кайран перестал его тормошить, и пламя горело ровно. Он наказал Кине служить наследником до их смерти. «Что это за условие? Возможно, мне показалось, но в голосе Кайрана будто послышалось несогласие, словно он и правда переживал за судьбу Кине. «Как можно служить так долго?» «Что-то случилось...» о чём он мне не рассказывал никогда, — призналась я тихо. Раньше я просила его, не единожды. Но однажды он так разозлился, что я испугалась. А он, кажется, всё неправильно понял. Он подумал, будто я испугалась его прошлого. Что бы это ни было, в его представлении это нечто ужасное, и он бережёт эти воспоминания. — И ты не узнала, что это? Кайран будто знал, что я... Не остановилась на этом. Невольно улыбнулась и заглянула ему в глаза. Что-то в его взгляде заставило меня покраснеть. Я слышала, как Йоншен разговаривал с ним. Хин тоже, кажется, знает. Но у меня смелости не хватает всё разузнать. Это такой шаткий мир. Я была готова даже терпеть все тычки Хина, лишь бы ничего не менялось. Какое-то время так и держалось — «И если бы прошлое кино мне открылось, всё бы изменилось», — понял Кайран. «Да, я тебя понимаю». «У тебя тоже был такой страж, как кино?» — пошутила я, чтобы разрядить обстановку. Кайран улыбнулся и некоторое время молчал. Мы смотрели в костёр и искали в нём убежище. Кирио перестался петь, причмокнул и перевернулся на спину. Его сон становился всё более уравновешенным, спокойным. «Я был сорванцом в детстве», — стал рассказывать мне Кайран, — и я замерла. Ни с кем не дружил, только дрался и ругался без конца. Даже с девчонками. Он стыдливо прикрыл лицо ладонью на пару секунд. В конце концов я оказался в самом незавидном положении. Все дети в городе желали меня избить. Но я всё равно злился и продолжал ругаться. Считал, что силу только так можно получить. И вот однажды, убегая от банды, которая мне явно готовила не пир, я и попался на пути Тензусея. Рухнул на него, разбил его драгоценную вазу. Вот же... Кайран будто бы возмутился, но всё равно покраснел. Смутился. Он схватил меня, потащил за собой, сказал, что заставит отрабатывать, и посадил меня в подвал с одним оконцем через которую я и разговаривал со мной. Как же я злился, ты не представляешь. Моя злость приумножилась во сто крат. Но Тензусей сказал, «Пока не отработаешь разбитую вазу, не выйдешь». Я метался в этом подвале, словно зверь в клетке. Но через какое-то время силы мои закончились. Но не злость. Вместо того, чтобы примириться и скупить вину, я продолжал буйствовать. Сбил руки в кровь, расписав стены. Глупый, знаю. Но такой уж я был. Однако Тензусей не оставлял меня. Тот долгий, бесконечный день, что я провёл в подвале, я никогда не забуду. Тензусей пытался до меня достучаться, разговаривал со мной, объяснял, что я не прав. Он сказал мне: "Ты как загнанный зверь, бьёшься бестолку, но не понимаешь, что в клетку загнал себя сам". Я кричал ему: Угрожал, чтобы он меня выпустил, и только когда силы иссякли, присмирел. Злость ушла не сразу, но я выплеснул её всю и начал отвечать. Мы разговаривали часами, и потихоньку я начал оттаивать. Думаю, это было полное опустошение. И я сдался. Тензусей смог до меня достучаться, и я его послушал. Слушал уже, устало, спокойно но принимал то, что он пытался до меня донести. Я остался совсем один против целого мира. Именно так и было, учитывая моё незавидное положение. Но Тензусей предлагал мне выход, решение, о котором я не задумывался. К концу дня Тензусей упорно продолжал звать меня загнанным зверьком, хотя я уже успокоился. И вот, когда я был готов к осознанию, я спросил его, Почему вы зовёте меня так, Тензусей? И знаешь, что он сказал мне? Я зову тебя так, потому что подвал не заперт. Я удивлённо вскинула брови и улыбнулась. Я провёл там весь день, ругаясь, припираясь, разбивая руки в кровь, и мне в голову не пришло просто открыть дверь ни разу. И тогда я понял, не существует никаких преград в этом мире, кроме тех, которые мы создаём для себя сами. Я улыбнулась шире и, расчувствовавшись, в порыве эмоций уложила голову на плечо Кайрана. «Вот почему теперь ты погонщик драконов», — поняла я. «Потому что не то что дверей, стен не осталось. Нет драконов — неважно. Свобода она такая». Кайран ухмыльнулся, а потом коснулся моей руки. Осознанно или нет, но ласково сжал. «Это совсем не страшно, без стены дверей», — вдохновлённый говорил Кайран. «Не бойся летать, Кисана». Задрожала, вспоминая знакомые наставления. Улыбнулась. Осторожно добралась до ладони, которую он меня держал, и положила свою сверху. Мгновение замерло. Теперь я, может быть, и понимала, почему Кайран считал Тензусея драконом. Внезапно пошевелился Кирио, проснулся, неспешно сел и, широко зевнув, спросил, «Что на ужин?»